Глава 14. Выскользнуть из дружеских объятий было нелегко. Сначала на меня набросилась Карина с Динарой, потом к толпе почитателей присоединился Вейцер, но больше всего мне досталось от Ильи, лапы которого можно было сравнить с тисками. Я думала, тебя монстры сожрали, заявила Динара. Чего? охренел я. «Так говорят», — подтвердила Карина. «Кто говорит?» — уточнил я. «Да все». Присоединился к подругам Вейцер. Рост поехал с Брониславом на север и сгинул за вратами. Инквизиция скрывает гибель послушника, ну и всякое такое. «О поездке никто не должен был знать», — нахмурился я. «Я вас умоляю», — всплеснула руками Карина. «Мой дядя знает, все преподы в курсе. Что вы там делали, это засекречено, насколько я поняла. А сам факт отъезда ни для кого не секрет». «Сябра!» Илья чуть не прибил меня к полу своей ручищей. «Мы ж это, совсем тут». «Не переживай», — успокоил я кузнеца. «Все в порядке. Просто покатались, посмотрели на людей. Ничего страшного и опасного». От волнения Илья снова перешел на свой непонятный диалект. «Эй, только мне кажется, что у него ряса потемнела». Мирон пытливо уставился на меня. «И мне так кажется», — согласилась Карина. «Освещение тут хорошее. Это темно-серый, третья ступень...» Я неохотно кивнул. «Твою дивизию!» — вырвалось у Ильи. «Протрите мне очки». — ухмыльнулся Мирон. «Какие очки!» — фыркнула Динара. «Когда ты их носить начал?» «Признавайся!» — Карина подступила ко мне вплотную. «Ты подкупил протоинквизитора? Продал душу древним? Покрасил рясу для понта?» «Там еще нашивки есть!» Реакция друзей на мое повышение оказалась очень бурной. «Их не подделать!» Карина присмотрелась повнимательнее. «Серебряный молот! Награда за доблесть в особо тяжелых условиях!» «Упс! Я понял, что на нашивках заострять внимание не стоило. Это тебе показалось. Ты же на прогулку отправился. Теперь уже и Динара стала наседать. А получается что?» «Уровень допуска получается. Выражение моего лица стало многозначительным. Которого у вас нет». Поэтому я ничего не могу рассказать. Уж извините. Нечестно, расстроилась Карина. Как есть, виновато развожу руками. Так, а разве не нужно экзамены всякие сдавать, драться, и это вот все решила уточнить Динара. Боевку я сдал в рейде, а экзамены здесь. Друзья начали на перебой расспрашивать про испытания. Я, по возможности, отвечал. Мы шли в столовую и ловили на себе заинтересованные взгляды однокурсников. Некоторые хмыри смотрели на меня косо и с недоверием, но таких было меньшинство. Столовая встретила нас привычным столпотворением, грохотом посуды и запахами, от которых рот начал наполняться слюной, а в животе заурчало. «Я ведь с утра ничего не ел, настолько замотался с формальностями». Набрав побольше вкусного, с упором на рыбу, кашу и салаты, мы отправились на поиски свободного столика. По дороге я заметил рыжулю в сутане до знатчицы, которая перешептывалась со своей черноволосой подругой, бросая на меня откровенные взгляды. Девушки стояли в секторе полезного питания. «Они как с цепи сорвались», — не выдержал я. «Пока ты отсутствовал», — пояснила Карина, — Образовался небольшой фан-клуб твоего имени. Шутишь? Вовсе нет. Тебя называют лучшим первокурсником за всю историю Туровской семинарии. Явное преувеличение. Последняя реплика принадлежала Смолину. Я поставил поднос и бросил через плечо. Зато с главным слабаком на потоке все ясно. Пальму первенства у тебя не отнять. Честно говоря, после этого замечания я рассчитывал на веселую заварушку. Ухажер Карина был просто грязью, но я зацепил его честь. По логике вещей, аристократ должен был сорваться с катушек, вступить в драку и неизбежно проиграть. Но Павлик удивил. Криво усмехнувшись, он изрек. «Еще не вечер, Володкевич!» и удалился с гордо поднятой головой. «Что это с ним?» удивился я. Даже челюсть лечить не захотел. Мы расселись по своим местам, и Карина пояснила. «Ты просто не знаешь, кто взял Смолина в ученики. Удиви меня. Отец Алексей». «И что?» «Как что?» Карина переглянулась с остальными ребятами. Похоже, все были в курсе намечающейся интриги. Все, кроме меня. Отец Алексей, бывший куратор отца Максимилиана» того, что был первым учеником Бронислава. «А они как бы на ножах!» Я насторожился. «Мне казалось, что этот хмырь из Супремы. Там какие-то перестановки», — сказал Вейцер. «Отец Алексей прибыл из Наска в Туров три месяца назад. Никто не знает зачем. Преподаватели в недоумении. А все потому, что Максимилиан — тень». «И он взял ученики Смолина?» — удивился я. «Да...» Карина подцепила вилкой огурец из салатика. «Паша гордится и всем говорит, что ему светит карьера тени». Он прав. Карина вздохнула. «Безусловно. Учитель всегда перетаскивает своего ученика в соответствующее ведомство». «Здорово. Идиот, которого я избил еще в августе, будет тенью. И вне всяких сомнений начнет под меня копать в будущем». Вот откуда на его лице это победоносное выражение. Смолин уверен, что я от него никуда не денусь. Мстительный сукин сын. Хрен с ним. Я доел суп и взялся за второе. А у вас как дела? Нашли себе наставников? Ребята на перебой начали рассказывать о своих учителях. Карина занималась с дознатчицей Агафьей. Часто работала в консистории и наблюдала за тем, как раскалывают отступников. Изучала боевые дисциплины, но основной упор в ее образовании был сделан на криминалистику, психологию и специальную артефакторику, а также на взаимодействие с провидцами. Илье достался мастер-оружейник, и кузнец взахлеб рассказывал об изготовлении боевых клинков и совместной работе с каббалистами. Вейцера, как и меня, обучал каратель. С Динарой было то же самое. «Летом мы будем сдавать на вторую ступень», — похвасталась Карина. «Но Агафья говорит, что все индивидуально. Кто-то и раньше может заявиться при желании». «Сыкотно!» — покачал головой Илья. «Мы не готовы». «Илья!» — Динара укоризненно покачала головой. «Ну что за выражение?» «Прости». Смутился оружейник. «Не все сдают после первого курса», — глубокомысленно изрек Вейцер. «Я кое с кем уже переговорил из старшаков. И знаете что?» Все повернули головы к Мирону. «Половина не сдаёт, вот что», — пробурчал мой сосед по комнате. «Валятся на боёвке, особенно простолюдины». «Чему особенно?» — обиделся Илья. Сакса, потому что», — объяснил Мирон. «Дворяне с детства учатся фехтованию, а у простолюдинов не всегда хватает денег на приличных инструкторов». «Десница», — поправила Карина. «Чего?» — не понял Вейцер. «Сакс — это прототип, а мы пользуемся десницами». Карину тут же начали обвинять в том, что она ботаничка, и девушка обиженно поджала губы. После обеда все начали разбредаться по учебным корпусам, где намечались индивидуальные занятия. Я перехватил Карину на дороге, ведущей в третий учебный корпус, где обычно собирались дознатчики. «Сильно спешишь?» Девушка замедлила шаг. «Ну, минут пятнадцать у меня есть. Думала повторить вчерашнюю лекцию». «Карина, у меня к тебе предложение». «Правда?» заинтересовалась красотка. Теперь, когда все послушники были вынуждены ходить в рясах и сутанах, девушки перестали выделяться модными шмотками. Времена, когда Карина Ларина щеголяла в коротких шортиках и откровенных топах, давно канули в лету. Вместе с летом. Хо-хо-хо. Но и сейчас девушка старалась. Подобрала под белую сутану красивую вязаную шапку, Заплела обалденную косу, а на руки натянула полосатые митинки. Волосы у моей подруги были светло-голубыми с тонкими белыми прядями. «Насколько я понял, тебя учат дозначиться. А что с каббалистикой?» Девушка печально вздохнула. «Пока не ясно. Дополнительные уроки я беру, но не факт, что меня направят в каббалистический отдел. Понимаешь, мне необходима практика». Переделка оружия по индивидуальным заказам, работа с артефактами. А это последние курсы семинарии. Мне нужно сотрудничать с кем-то на постоянной основе. Тогда в программе появятся часы практики. И знаешь что? Я молча ждал продолжения. Мне нравится управлять знаками, выстраивать цепочки, выдала девушка. А вот допрашивать еретиков это совсем не мое Хочу попасть в каббалистический отдел, но не факт, что Агафья отпустит. «Тебе повезло», — сообщил я. «Мне нужен постоянный каббалист». «Серьезно?» — не поверила Карина. И, бросив взгляд на мою рясу, добавила. «Только не говори, что собрался сдавать на четвертую ступень». «А если и так?» «Ну, если бы я тебя не знала, то решила бы, что прикалываешься». «Я говорю абсолютно серьезно». Кроме того, у меня автономия. Если договоримся, ты сможешь заниматься любыми проектами и обходить пары по криминалистике». «Иди к своей мечте, дорогая!» Ларина потрясенно молчала. Затем поинтересовалась. «Но Агафье это может не понравиться. Как нам ее убедить?» «Да никак. Я поговорю с Брониславом, а он поговорит с ней». «А что?» — обрадовалась Карина. По-моему, отличная идея. И я так думаю. Портовый район Фазиса. Тот же день. Георгий Гахария возвращался к себе домой, когда почуял неладное. В темном переулке ему показалось, что за ним следят. Механик привык доверять своей интуиции. Работа у него очень своеобразная и не совсем легальная. Так что Гахария ждал от реальности любых подвохов. И он не ошибся. В какой-то момент рядом материализовалась расплывчатая тень, и Георгий ощутил укол чем-то острым, в ногу. Механик успел выхватить нож и даже попытался ткнуть острием в неуловимого противника, но тень растворилась в дождливой мгле. А на Георгия накатила слабость – Пошатнувшись, он ухватился рукой за скользкий фонарный столб. Перед глазами все плыло, двоилось. В ушах стучал участившийся пульс. Дождь продолжал лить, как из ведра, когда механик сполз в лужу и вырубился окончательно. Проснулся он в совершенно другом месте. Даже не сразу понял, в каком. А когда понял, к горлу подступила тошнота потому что Гахария сидел в тесной каюте на борту дирижабля. Перед ним оформился круглый иллюминатор, а за этим иллюминатором сияли звезды. Похоже, дирижабль поднялся над облаками и летел в неизвестном направлении. Гахария был привязан к стулу. Справа от иллюминатора стоял человек в голубых джинсах и черной водолазке. «Привет», — сказал человек. Георгий тут же начал выстраивать блоки. Так его учил перевозчик. «Если тебя допрашивают, не позволяй телепатам влезть в голову. Как только это произойдет, ты утратишь ценность и, скорее всего, будешь ликвидирован». «Не поможет», — покачал головой человек. Механик, несмотря на боль в ноге и суставах, ухитрился выставить блокаду за пять секунд. Но человек в джемпере взломал барьер с удивительной легкостью. Гахария попробовал восстановить блоки, но потерпел поражение. «Что мне вкололи?» «Вопросы задаю я», — в голосе собеседника прорезалась сталь. Но, для справки, это был сложный нейротоксин, добытый из железы разломной твари. Не только вырубает пленника, но и ломает волю поэтому твои барьеры слабые. Когда в голове роется посторонний, это неприятно. Вдвойне неприятно, если ты ничего не можешь противопоставить. И все же телепат не мог заглянуть слишком глубоко. Гахария из последних сил запустил поверхностный мысли поток, наполнив разум бессвязным бредом. Не блоки, но так сразу и не получишь, что искал. «Хитро!» оценил телепат. «А теперь первый вопрос. Ты работаешь на перевозчика?» Механик промолчал. По поверхности его разума плавали облака, перетекали друг в друга обрывочные образы телетрансляций, обнажались порно-актрисы. Ярче, больше, бесполезней. Но вопросы вызывают реакцию. И нужную реакцию телепат получил. «Следующий вопрос». «Как давно вы доставляли боеприпасы Ростиславу Володкевичу?» Георгий не знал, о ком идет речь. Перевозчик не называл фамилий клиентов. Даже координаты знали не все, а лишь пара человек на капитанском мостике. «Верю», — кивнул телепат. «Как мне найти вашего навигатора?» Внутри у Гахарии активировалась тревожная кнопка. Он попытался запихнуть имя и другие сведения поглубже, но телепат вцепился в его разум мертвой хваткой. «Он живет на земле?» — Георгий молчал. «Хорошо. Страна, город...» «Я ничего не скажу...» — телепат хмыкнул. «Давай вспомним улицу и номер дома». Георгий сосредоточился на звездном небе, вписанном в круг иллюминатора. Вообразил себя летящим в космосе, взирающим из бесконечной пустоты на этот дирижабль. Давление извне усилилось. «Покажи мне гребаный дом!» — рявкнул церепат. На поверхностные образы обрушилась чудовищная мощь, сметающая все на своем пути. Виски Георгия пронзила боль. Самого механика прижала к спинке кресла, он не мог пошевелить даже языком. А потом схлынула. «Молодец!» — похвалил целепат. «Я уж думал, придется ломать твое подсознание». Гахарию отпустила. Он тяжело дышал, но уже мог разговаривать. «Что теперь?» «Раз уж тебе понравилось звездное небо...» — с непроницаемым выражением на лице произнес целепат. «Почему бы не познакомиться с ним поближе?» Механик не успел ответить. Что-то загудело, лязгнуло, и каюта дирижабля унеслась вверх. Гахария почувствовал падение и невольно закричал. Люк в днище гондолы, через который его сбросили вместе с креслом, стремительно удалялся. Желтый квадратик в черной туше цепелина — Холод, свист воздуха, безмолвный ужас. Море, покрытое черными валами, уже проступало сквозь облачные прорехи.